Глава тринадцатая. «Пусть каждый, кто искусством знаменит, ко мне приблизится», — сказал Атрит. «Пускай ко мне герои подойдут, которым строгий наш не страшен суд, и тучного быка получит тот, кто всех стрелков умением превзойдет». Илиада. Как только было произнесено имя Айвенга,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 Каждый из них сам надеялся поживиться за счет любимцев и сторонников короля Ричарда, а многие уже преуспели в этом. Аббат Эймер присоединился к общему мнению, заметив только, что благословенный Иерусалим нельзя, собственно, причислять к чужим странам, ибо он и есть наш общий отец, отец всех христиан. «Однако я не вижу», — продолжал Аббат, —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 «Что ты на это скажешь, Дебросси? Не желаешь ли получить землю и доходы, сочетавшись браком с саксонкой, по примеру соратников-завоевателя?» «Если земли окажутся мне по вкусу, невеста мне наверняка понравится, и я буду крайне признателен вашему высочеству за это доброе дело», — отвечал Дебросси. Оно с избытком покроет все обещания, данные вашему верному слуге и вассалу. — Мы этого не забудем, — сказал принц Джон, — а чтобы не терять даром времени, вели нашему сенешалю распорядиться, чтобы на сегодняшнем вечернем Перу была эта леди Равена. Пригласите также и того мужлана, ее опекуна, —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 «Быть может, это ложная тревога или поддельное письмо?» — спросил Доброси. «Нет, это подлинный почерк и печать самого короля Франции», — возразил принц Джон. «В таком случае, — предложил Фитцурс, — пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте, например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно».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 Его и признали победителем. "Ну что же, Локсли?" со злой усмешкой сказал принц Джон, обращаясь к смелому юменину. "Хочешь ты помериться с Губертом или предпочитаешь сразу отдать свой лук и колчан?" "Коли иначе нельзя, сказал Локсли, я не прочь попытать счастья. Только с одним условием: